17 августа Ночью я спал плохо. Мне все время снился какой-то неизвестный таинственный лес. И от этого я часто просыпался. Лишь только под утро, когда мрачное сновидение отпустили, мне удалось провалиться в сладкую протяженную дрему. Прослушась, я выглянул в окно и увидел, что солнце стоит уже высоко. Правда, определить точное время было невозможно. Собираясь в спешке, я забыл дома часы. «Влюбленные часов не наблюдают», — подумал я и сладко потянулся. «Что с тобой происходит, Ник? Неужели ты действительно влюбился на старости лет?» Глупые мысли опять полезли в голову, и я резко вскочил с кровати, чтобы побыстрее чем-нибудь заняться и постараться от них отвлечься. К тому же я обнаружил, что звездки голоден. Нужно было ехать в город. Город, который сейчас называется Кемберлист, и который, если верить словам Джины, будет переименован в Кембербридж к концу второго тысячелетия. К тому же Джина обещала сегодня опять. Встретиться со мной. Вчера, когда уже совсем стемнело, она робко намекнула, что ей пора домой. А я не осмелился возражать и задерживать ее, потому что это была наша первая встреча. Точь в точь, как когда-то с Дженей. Она ушла по направлению к роще, где мы встретились, и исчезла в темном чистоколе в чахлых изогнутых стволов. Мне подумалось что я больше не увижу ее, но я быстро прогнал эту неприятную мысль. Она придет. В этом я не сомневаюсь. Если бы я только знал, насколько я был прав в тот момент. Ну, а если она сегодня появится, я не упущу момента, чтобы пригласить ее на ужин. Готовить я умел и любил, только делал это крайне редко в силу своей занятости по работе. Но иногда, по выходным, я отдавался этому занятию со всей пылкостью и страстью, на какие я был только способен. Особенно Дженни нравились мои фирменные пироги. Поэтому к нашей встрече я обязательно испеку что-нибудь необычное эксклюзивное. Интересно, одобрит ли Джина мои кулинарные способности? Необходимо было поторопиться, так как часов у меня не было, Я решил приобрести в городе что-нибудь недорогое на время. Стоп. На время чего? Того, пока я буду находиться здесь? Как долго здесь я еще пробуду? В течение какого времени и сколько раз Джина сможет приходить ко мне на свидание? А как же Джинни? От этой мысли на душе стало так противно, что я снова почувствовал рвотное позывное. Как я могу вообще так поступать, променяв возвращение домой к любимой женщине на встрече с молоденькой девушкой? Но ведь мы с Женей поссорились, и она сама в этом виновата. Кстати, насчет вины. Стоп, а если рассмотреть эту ситуацию под другим углом, так сказать, с точки зрения моей жены? Я шумно засопел и торопливо забегал по комнате. Выходит, если сделать так, как я только что подумал, виноват во всем получаюсь я сам. Проклятая склонность к самоанализу. Быстренько одевшись, я выскочил во двор и плюхнулся на водительское сиденье автомобиля. Злость, неожиданно зародившаяся в глубине души, ушивалась такой силой, что я едва не сломал ключ в замке зажигания, когда заводил машину. Резко круто дав руль, я вылетел со двора, как у Когда я выехал на шоссе, и дорога стала ровной и гладкой, мои мысли начали постепенно приходить в порядок, и я вновь решил попробовать разобраться в себе. Что меня привлекает в Джине? Безусловно, ощущение юности, свежести и новизны. Вот именно, новизны. Неизведанное всегда манит и притягивает себя, тут ничего не поделаешь, любознательность человека не имеют границ. А что мешает мне вернуться к Дженни? Только никому не нужная гордыня и самолюбие, а ведь у нее скоро день рождения. 9 сентября. Она часто шутила, что в дате этого маленького праздника содержится три девятки. Одна число, вторая порядковый номер месяца, а третья Последняя цифра года, в которой она родилась. Я – роковая женщина, часто говорила она, ослепительно при этом улыбаясь. Если перевернуть эти девятки вниз головой, то получится три шестерки. Действительно, роковая. Никого я еще не любил так сильно, как ее. Ни о ком так не заботился и не беспокоился. Она вскружила мне голову с первых минут нашей встречи, И сделала это настолько классно, что я не могу опомниться до сих пор. И как бы я на нее не злился и не обижался, буквально через несколько минут я все забывал и был готов валяться в ногах, вымоливая прощение. Хотя последний год нашей совместной жизни выдался действительно трудным, ссоры и скандалы вспыхивали слишком часто, наверное за этот год их набралось больше, чем за все остальные. Прожитое ранее. Почему? Может быть, мы действительно устали друг от друга, и нам необходимо какое-то время пожить раздельно, чтобы в дальнейшем сохранить хорошие отношения? Пожалуй, на сегодняшний день это самый приемлемый вариант. Немного успокоившись, я откинулся на спинку сиденья и включил автомагнитолу. Но, как специально, в приемнике оказалась кассета С записью любимой песни моей жены. Воспоминания окатили меня словно ведро ледяной воды. За эти два дня я ни разу не удослужился подумать о том, как чувствовать себя Дженни. Что она думает, чем занимается, да в конце концов, есть ли у нее что-нибудь в холодильнике. Какой же я все-таки эгоист! Недара в последнее время Дженни часто говорила, что я слушаю только самого себя. Нет, нет, мне просто необходимо ей позвонить. Открыв кое-как трясущимися руками крышку отделения от перчаток, я чуть не забыл от обиды. Перед тем, как уехать из дома, я поставил телефон на подзарядку, а взять его, естественно, забыл. Да и зачем мне было о нем вспоминать, если я уезжал от любимой женщины, чтобы не видеть и не слышать ее? Ярость и отчаяние нахлынули на меня с новой силой, не сознавая, что делаю. Я резко вернул руль влево и выскочил на встречную полосу. Машины, которые неслись к встречу, принялись отчаянно сигналить. Успеха помнится. я вновь до упора вывернул руль и чудом избежал родового столкновения. — Надо быть повнимательнее, — сказал я себе, облегченно вздохнув. — Так можно оказаться не в магазине, а в совершенно другом месте, и тогда не будет... Ни дня рождения, ни цветов к сентябрю. От этой мысли у меня сильно защемило сердце, и я невольно сбавил скорость. И все-таки, наверное, я тысячу раз прав в том, что нам необходимо расстаться на какое-то время. Гнев и обида поулягутся, ссоры забудутся, и отношения вспыхнут с новой силой. А на это время Джина заменит мне Дженни, Ведь она на нее так похожа. Может быть, видя в ней молодую Женни, я еще сильнее буду любить свою жену. Рассуждая таким самым, что не наесть циничным образом, я уехал в город. На покупки ушло около трех часов. Я накупил кучу всевозможной снеги и по привычке взял зеленых яблок, персиков и маринованных огурцов, которые Женни просто обожала. Проезжая по одной из улиц, я заметил сверкающую призывной вывеской ювелирную лавку, и неизвестно почему нога сама нажала на педаль тормоза. Зачем я туда зашел, я так и не понял. Может быть опять сработал инстинкт привычки? Я часто дарил своей жене драгоценные безделушки. Я заходился от восторга, глядя как моя супруга рассматривает их как затаив дыхание примиряет и, как ее глаза, вспыхивают карим заре в благодарности. В тот момент я радовался с нею, словно ребенок. Для меня не было ничего приятнее, чем дарить Жене не только подарки, но и радость. В магазинчике было пустынно. Лишь старичок-продавец мирно посапывал за прилавком. Хм-хм-хм! Откашлялся я. Старичок моментально оживился, будь то и не спал, резко вскочил на ноги и, наклонившись ко мне, уперся в прилавок руками. «Что желаете, мистер?» – подобострастно закивал. он. По правде говоря, я и сам не знал, чего хотел. Я стоял, молчал, сопел и проклинал себя за то, что вообще появился здесь. Продавец принял мое молчание за предложение показать товар и тут же засуетился тыча пальцем в витринное стекло и что-то при этом беспрестанно бормоча хриплым простуженным голосом. Есть изумительные цепочки, мистер. Практически всех размеров и любого веса. А к ним не менее изумительные кулоны. Взгляните вот на этот в виде дельфина с изумрудами вместо глаз. Поскольку, очевидно, мое лицо в тот момент ничего не выражало, старичок с пониманием кивнул и затарахтел дальше, расхваливая на все лады серьги и браслеты. Когда он, наконец, добрался до колец, с меня как будто спало оцепенение, и я вспомнил, что именно этот предмет ювелирных украшений я покупал Дженни наиболее часто. Я начал с интересом разглядывать то, что он предлагал, и очень быстро остановил свой выбор на изящном миниатюрном колечке в форме ажурных спиралевидных переплетений, украшенных бриллиантовой крошкой. Сколько? Поинтересовался я. О! -о, -о, -о! Старичок театрально сделал руки к небу. Сощие пустяки, мистер! Всего-навсего 56250 Ничего себе, пустяки! Подумал я про себя, а вслух почему-то сказал. Ну что ж, это не так уж и дорого. Конечно! Лицо старичка просияло, и он засуетился со скоростью, в два раза превосходящую ту, с которой суетился до этого. «Какой размер пальчика, вашей дамы?» У меня появилось ощущение, что грянул оглушительный гром, и самый что ни на есть тяжелый молот ударил по моей бестолковой голове. Размер. Ведь если я покупаю это колечко для своей будущей гости, я даже не знаю ее размера. Ну, почему для джины, а не для Женни? Черт побери, да потому что до ее дня рождения еще уйма времени. Шестнадцать с половиной, сказал я деревянным голосом, назвав размер безымянного пальца своей жены. Не извольте беспокоиться, старичок проворно юркнул под прилавок и уже через какую-то секунду вынырнул обратно, протягивая мне кольцо уютно лежащая в маленькой коробочке из синего бархата. «Футляр? Бесплатно! За счет заведения!» Услужливо ухмыльнул он. Я вытащил из бумажника шесть сотенных купюр, небрежно бросил их на прилавок и также услужливо пробасил. Сдачи не надо. Все обратно в дорогу домой. Я ломал голову, зачем я это сделал. Но еще больше ломал я над тем, что уж если сделал, для кого же все-таки эта вещь предназначена. Ответа я не нашел. И самое главное, что в этот вечер Джина так и не появилась.